Русская история в жизнеописаниях е е главнейших деятелей. Николая Костомарова. Первый отдел. Господство дома Святого Владимира. Выпуск 1. 10-14 столетие. Санкт-Петербург, 1873 год. Оглавление. Князь Владимир Святой, великий князь Ярослав Владимирович, преподобный Феодосий Печерский. Князь Владимир Мономах, князь Андрей Боголюбский, князь Мстислав Удалой, князь д а н и л Роман Джигалицкий, князь Александр Невский, московские князья братья Даниловичи, преподобный Сергий, великий князь Дмитрий Иванович Донской, соловецкие чудотворцы.